Какой-то работорговец привез ее из далекой страны, а другие говорят, будто она в один прекрасный день сама явилась в кашфу и подцепила менилана. Ходили слухи, что она колдунья. Правда или нет, не знаю. Я знаю. Эти слухи не случайны. В самом деле? Может потому-то она и сумела отбить у меня джассерика? Я пожал плечами. Давно ты с ней встречалась? Тридцать нет. Пожалуй, сорок лет назад. И она все еще королева кашвой. Не имею понятия. Я давненько там не была. Амбер. В плохих отношениях с кашвой. Флора покачала головой. Да почти что ни в каких. Я уже говорила, королевство захолустное. Расположено оно далеко, да и торговать им особенно нечем. Тогда что у Джасры за причиной ненавидеть нас? Те же, по которым она ненавидит других. Запах восхитительной пищи наполнил кухню. Выдыхая его, я мечтал о том, как после завтрака приму горячий душ, и тут Флора сказала то, что я ожидал от нее услышать. Этот человек, что утащил Джасру, мне он показался знакомым. Кто он? Один из тех, о ком я рассказывал тебе вам, бери, ответил я. Его зовут Люк. Интересно, он тебе напоминает кого-то? Вроде бы, промолвила Флора, помедлив. Однако не припоминаю, кого. Когда она повернулась ко мне спиной, я продолжил. Если ты скрываешь что-то важное, лучше выкладывай, будь добра. Она поставила что-то на столик, Затем повернулась ко мне и в замешательстве спросила «А что такое?» «Его настоящее Меринальда. Он сын Бренда», — объявил я. «Я был его узником месяц лишним в другой тени и только что сбежал». «О, Боже!» — прошептала Флора. «Чего же он хочет?» «Отомстить!» «Кому именно?» «Всем нам!» «Но сильнее всех он ненавидел, конечно, Кейна!» «Ясно! Пожалуйста, проследи, чтобы еда не подгорела! Я так давно мечтал вкусно поесть!» Флора кивнула и повернулась ко мне спиной. Чуть погодя, она спросила... Ты довольно давно его знаешь. Что он за человек? На вид отличный парень. Если он такой же чокнутый, как его отец, то хорошо это скрывает. Она откупорила бутылку вина, наполнила два бокала и поставила их на стол. Потом подала еду. Проглотив несколько кусочков, флора застыла приподняв вилку и глядя куда то в пространство заметила кто бы мог подумать что у бренда есть сын очевидно фиона ответил я Вечером, накануне похорон Кейна, она спросила меня, есть ли у меня фотография Люка. Когда я показал ей снимок, то заметил, что она чем-то взволнована, а чем она не объяснила. А на следующий день она и Блейс исчезли, подхватила Флора. «Да, теперь я вижу, что он похож на бренда в молодости». Люк выше ростом и поплотнее, но определенное сходство есть. Она снова принялась за еду. Между прочим, ты прекрасно готовишь. Спасибо, Флора вздохнула. Стало быть, мне придется ждать, пока ты наешься, чтобы выслушать всю историю. Я кивнул с набитым лжетом. Пусть все летит в тартарары. Я умираю с голода. Глава вторая. Я принял душ, привел себя в полный порядок, облачился в только что наколдованный костюм и, найдя в телефонном справочнике единственную фамилию Девлин в районе Беларота, позвонил. Тембр ответившего женского голоса вначале показался мне мало знакомым. «Мэк? Мэк Девлин?» — Спросил я. Да, был ответ. А кто говорит? Мэр Кори. Кто? Мэр Кори! Не так давно мы с вами неплохо провели ночь. Извините. — ответила женщина. — Вы, вероятно, ошиблись. Если вы сейчас не в состоянии говорить свободно, я могу позвонить в любое время. Или вы позвоните мне. — Я не знаю вас, — сказала она и положила трубку. Я уставился на телефон. Если при нашем разговоре присутствовал ее муж, неудивительно, что она притворялась но могла бы, по крайней мере, намекнуть, что узнала меня, и согласна поговорить со мной в другое время, я решил отложить контакт с Рэндомом, потому что чувствовал, что он тут же вызовет меня обратно в Амбер. А я хотел вначале поговорить с Мэк. Теперь я оказался в некоем тупике и попытался сделать то, что представлялось единственным выходом, Позвонил в справочную и узнал номер телефона Хансона в ближайших соседей Билла. На третий звонок ответил женский голос. Как я понял, говорила миссис Хансон. Когда-то я виделся с ней, но не в последний мой приезд. — Миссис Хансон, начал я. — Это Мерль Кори. — Ах, Мерль, вы, по-моему, приезжали к нам недавно. Не правда ли? Да, хотя задержаться, к сожалению, не мог. Но с Джорджем я виделся несколько раз и подолгу с ним беседовал. Признаться, я и сейчас желал бы поговорить с ним, если он дома. После довольно долгой паузы она ответила. — Джордж? «Дело в том, Мэр, что Джордж сейчас в больнице. Что-нибудь передать ему?» «О, нет, это не срочно», — ответил я. «А что с ним случилось?» «Ничего, ничего страшного. Он уже поправляется. Сегодня у него осмотр и, очевидно, выписка». В прошлом месяце у него было своего рода нервное расстройство, потери памяти на несколько дней. Врачи не могут понять причину. Мне очень жаль. Дело в том, что рентген не показывает никаких нарушений. Ну, скажем, ушиба головы или еще чего-нибудь. Теперь, кажется, все наладилось но они хотят еще немного понаблюдать за ним. Вот и все. Внезапно ее словно осенило. Каким он показался вам, когда вы с ним беседовали? Я ждал этого вопроса и без колебаний ответил, по-моему, вполне здоровым. Разумеется, я не знал его раньше и мог не заметить в нем перемен. Понимаю, сказала она, Вы хотите, чтобы Джордж позвонил вам, когда вернется домой? Нет, я собираюсь уезжать и не знаю точно, когда вернусь. Впрочем, у меня ничего важного. Позвоню как-нибудь на днях. Хорошо, тогда я передам ему, что вы звонили. Благодарю вас, до свидания. Я почти ожидал этого. После разговора с Мэк. Поведение Джорджа казалось особенно подозрительным. Меня беспокоило, что он, очевидно, знал, кто я на самом деле. Знал про Амбер и, возможно, даже хотел последовать за мной с помощью карты. Казалось, оба они, и он, и Мэг, были объектами каких-то странных манипуляций. Я сразу подумал о Джасре. Она ведь, судя по всему, была союзницей Люка, а Мэг предупреждала меня, чтобы я опасался Люка. Как Мэг предупредила бы меня, если бы ее каким-то образом контролировала Джасра? Нет, пожалуй, этот вариант отпадал. Кто же из тех, кого я знаю, способен на подобное вмешательство. Во-первых, Фьона, но с другой стороны, она в прошлый раз помогла мне вернуться из Амбера в эту тень и даже забрала меня после вечера с Мэг. К тому же, как мне показалось, она была, так же, как и я, встревожена ходом событий. Чушь собачья. В жизни полно дверей, которые не отворяются, когда ты в них стучишь, не меньше, чем тех, которые распахиваются, когда ты этого не желаешь. Я вернулся и постучал в дверь спальни. Флора разрешила мне войти. Она сидела перед зеркалом, наводя красоту. «Ну, как идут дела?» Не слишком хорошо, по правде говоря, припарше его. Я вкратце поведал ей о результатах телефонных разговоров. И что ты теперь намерен делать? Связаться с Рэндомом и назначить с ним встречу. У меня предчувствие, что он скоро позовет меня, желая все разузнать. Так что хочу попрощаться с тобой и сказать спасибо за то, что помогла мне. Прости, что помешал твоему Роману. Флора пожала плечами, продолжая сидеть ко мне спиной и разглядывая себя в зеркале. Не беспокойся. Конец фразы я не дослушал, хотя она продолжала говорить. Мое внимание отвлекло то, что мне показалось контактом с картой. Я настроился на восприятие и стал ждать. Ощущение контакта усиливалось, но вызывающий меня все не появлялся. В чем дело, мэр? Я поднял руку направив ее в сторону Флоры, и ощущение стало еще более интенсивным. Мне вдруг показалось, что я смотрю вниз, в длинный, пустой темный туннель. «Сам не знаю», — ответил я. Потом позвал Логрус и взял под контроль его конечности. «Призрак, это ты?» «Ты готов говорить со мной?» Ответа не было. Я ощутил холод, но продолжал ждать, настроенный на прием. Подобного ощущения я никогда еще не испытывал. Мною завладело сильное предчувствие, что если я сделаю шаг вперед, меня тут же куда-то перенесут. Что это? Вызов? Западня?» Что бы это ни было, я чувствовал, только дурак способен принять подобное приглашение от незнакомца. В результате можно запросто оказаться снова в хрустальной пещере. «Если ты чего-то хочешь от меня, — произнес я, — назови свое имя. От анонимных свиданий я давно отказался». Меня пронзило ощущение чьего-то присутствия. «Но кто это?» «Отлично!» — продолжал я. «Выходит, я не иду к тебе, и тебе нечего сказать мне. Остается третье. Ты хочешь прийти ко мне? В таком случае иди!» Я протянул руки, показывая, что они пустые. Моя невидимая ленточка-удавка заняла свою позицию на левой руке. Невидимый логрус протянул смертельный клинок вдоль моей правой руки. Это был один из тех случаев, когда для проявления вежливости нужна хорошая профессиональная подготовка. В темном туннеле прозвучал негромкий смех. Лишь ментальная проекция. Звучал он холодно и бесплотно. «Твое предложение, конечно, уловка!» — услышал я. «Ты не дурак! И все же, надо признать, в храбрости тебе не откажешь, раз ты обратился к незнакомому существу. «Ты не представляешь, что может случиться, но готов ко всякому и даже призываешь неведомое!» «Я повторяю свое приглашение! Я вовсе не считаю тебя опасным!» «Чего ты хочешь?» «Посмотреть на тебя!» «Почему?» «Потому что настанет время!» «Когда я захочу встретиться с тобой на других условиях, на каких?» «Я чувствую, что наши интересы столкнутся. Кто ты?» В ответ снова послышался смех. «Нет, пока еще рано». «Времени пришло. Я просто хотел посмотреть на тебя, увидеть твою реакцию». «Ну и что же? Увидел? Насмотрелся?» «Почти. Если наши интересы должны столкнуться, пусть сталкиваются сейчас. Я предпочел бы покончить с этим, чтобы заняться серьезным делом. Ценю самонадеянность, но когда придет время...» Выбор будет не за тобой. Я согласен ждать, сказал я, осторожно протягивая конечность логруса в темный туннель. Пустота. Конечность ничего не нашарила. Восхищаюсь твоей хитростью. Вот ловишь! что-то непонятное ринулось на меня. Моя магическая конечность ощутила нечто мягкое, слишком мягкое и податливое, чтобы причинить серьезный вред». Большая холодная масса, переливающаяся яркими красками. Напрягая силой, я упорно стал пробиваться сквозь нечто все дальше, надеясь найти источник, который это распространяет, и наткнулся на что-то осязаемое, материальное, мягкое и упругое, возможно, тело слишком большое, чтобы немедленно его призвать к себе. Зато подвернулось что-то другое. Несколько предметов, твердых и достаточно малой массы. Я схватил один из них, рывком выдернул из того, что его держало, и призвал к себе. Беззвучный импульс изумления достиг меня одновременно с податливой массой и предметом, извлеченным с помощью логруса. Это можно было сравнить с фейерверком. Цветы, цветы, цветы, фиалки, анемоны, нарциссы, розы. Флора ахнула, когда сотни их ливнем обрушились в комнату. Контакт был мгновенно прерван. Я почувствовал, что держу в правой руке что-то маленькое и твердое. В нос ударил резкий цветочный запах. То, черт побери, стрясло?» — спросила Флора. «Затрудняюсь ответить», — произнес я, стряхивая цветочные лепестки с воротника рубашки. «Любишь цветы? Бери, дарю». «Спасибо, но я предпочитаю, чтобы мне их подносили в более привычной манере», — ответила она, уставившись на пестрый холмик, выросший у моих ног. «И кто же их послал?» В безымянные личности из темного туннеля. А для чего? Похоже, мне на похороны. Разговор проходил в довольно угрожающих тонах. Сделай милость. Помоги мне собрать их с пола, прежде чем ты уйдешь. Охотно? В кухне и ванной есть вазы. Я стал собирать цветы одновременно разглядывая предмет, который схватил в туннеле. Это была голубая каменная пуговица в золотой оправе. В петельке застряло несколько синих ниток. На камне выгравирован узор из четырех лепестков. Я показал пуговицу Флоре, но она покачала головой. «Это мне ни о чем не говорит». Я сунул руку в карман и достал обломок камня из хрустальной пещеры. Камни были одинаковы. Когда я провел пуговицей по руке рядом с фракер, она слегка пошевелилась, потом снова замерла. Казалось, моя хранительница подала предостерегающий знак. Странно. — пробормотал я. — Поставь несколько роз на ночной столик, — попросила Флора. — И смешанный букет на туалетный. — Знаешь, еще никто не подносил мне цветы таким образом. Довольно загадочная визитная карточка. — Ты уверен, что цветы предназначены тебе? Я прорычал что-то не то анатомическое, не то теологическое, и собрал розовые бутоны. Позднее, когда мы сидели в кухне, пили кофе и рассуждали о том, о сем, Флора заметила, надо сказать, довольно неприятное происшествие. Да. Думаю, тебе стоит поговорить об этом с Фи. Только сначала потолкуй с рендемом. Может быть. Что значит «может быть»? Его нужно предостеречь. Ты права. Однако у меня такое чувство, что если я буду прежде всего думать о безопасности, то вряд ли получу ответы на свои вопросы. Что ты задумал, Мерл? У тебя есть машина? Да, как раз купила несколько дней назад. А зачем тебе? Я вынул пуговицу и камешки из кармана, разложил их на столе и снова стал разглядывать. Когда мы поднимали с пола цветы, мне вдруг пришло в голову, что я уже видел где-то еще один такой же камень. В самом деле, я был сильно потрясен, когда нашел Джулию мертвой. Это, видно, повлияло на мою память, заблокировало ее. Но теперь вроде бы припоминаю, что на шее у нее был кулон с голубым камнем. Быть может, это совпадение, однако Флора кивнула, вполне возможно. В таком случае его, должно быть, забрали полицейские. Да сам кулон мне не нужен, но это напомнило мне, что я не успел как следует осмотреть квартиру. Слишком торопился». Хочу взглянуть на нее еще раз до возвращения в Амбер. До сих пор не пойму, как то чудовищное животное туда попало. А что, если в этой квартире уже сделали уборку? Или сдали ее кому-нибудь? Я, пожал плечами, остается только проверить. Хорошо, я тебя отвезу. Несколько минут спустя мы уже сидели в машине, и я показывал Флоре дорогу. Мы ехали минут двадцать. Погода стояла отличная, сияло солнце, по голубому небу плыли редкие облака. Я тщательно подготовился, продумал, как лучше употребить силу «Логруса». «Заверни сюда, за это здание», — сказал я, подкрепляя свои слова жестом. «Я покажу тебе, где припарковать машину, если только там найдется место». Место нашлось как раз там же, где я ставил машину в тот самый день. Когда мы остановились, Флора взглянула на меня и спросила, «Ну что, сразу поднимемся и постучим?» «Я сделаю нас невидимыми», — ответил я. На все время, пока мы там будем находиться. Но ты держись рядом, чтобы мы могли видеть друг друга. Она кивнула. Дворкин однажды сделал меня невидимой. Я была тогда еще ребенком, Флора хихикнула. Ух, и наглядела лжи я тогда. Совсем забыла. «Я сделал последнее приготовление для надежного заклинания и произнес его. Мир за ветровым стеклом как-то сразу затуманился, словно я смотрел на него сквозь дымчатые солнечные очки. Мы вышли из машины, не спеша добрались до угла дома и повернули направо. «Трудно научиться этому заклинанию». — спросила Флора. — По-моему, вещь чрезвычайно удобная. Заклинание, к сожалению, довольно сложное. Вся беда в том, что им невозможно воспользоваться сразу, внезапно. На подготовку уходит не меньше двадцати минут. Мы зашагали по дорожке к большому старому дому. — Какой этаж? — последний. Входная дверь оказалась заперта. Сломай ми ее, шепотом спросила Флора. Ни к чему поднимать шум. Я положил левую руку на ручку двери и дал фракер мысленную команду. Моя хранительница. Скользнула в замочную скважину, потом сжалась, застыла и сделала несколько резких движений. Негромкий щелчок дал знать, что засов отодвинут. Я повернул ручку, легонько потянул дверь на себя, и она открылась. Фракер вернулась на свое потайное место на мое запястье. Мы вошли в дом, тихонько притворив за собой дверь. К вместе с дверью зеркале наши отражения не появились. Я повел Флору вверх по лестнице. Из какой-то квартиры на втором этаже доносились негромкие голоса. Вот и все. Ни ветра, ни злых собак. Пока мы поднимались на третий этаж, голоса затихли. Дверь квартиры Джулии заменили. Она была немного темнее остальных, и ярко сверкал новый замок. Я тихонько постучал в нее, подождал с полминуты и постучал снова. Никто не отозвался. Я попробовал открыть. Заперто. Фракер повторила свою уловку, но я вдруг заколебался. Я вспомнил, как пришел сюда в прошлый раз, и рука моя задрожала. Да, изуродованное тело уже не лежит там и не ждет зверь-убийца, готовый наброситься на меня. И все же воспоминание о том, что я тогда увидел, заставило меня несколько секунд помедлить.